Глава девятнадцатая После слов Абигель наступила тишина траурного бдения. Жизель перестала печатать на компьютере. Патрик сел рядом с Фредериком. Все теперь расположились вокруг стола. Проходившая рядом отопительная труба, стальная кишка безумной вдовушки потрескивала и урчала. Старушка хотела присоединиться к празднику. Слово взял Патрик. Дождь вперемешку с мелкими льдинками тихонько постукивал в единственное зарешоченное окно. После обнаружения нового чучела руководителю расследования, очевидно, предстояло провести с вдовушкой ночь, и эта перспектива его совсем не радовала. Вот уже год он не был ни на одном родительском собрании, не отвозил сыновей в лицей и почти не проводил вечеров с женой. И он все еще не нашел этих окаянных детей Подумаем Эта надпись доказывает нам, что Фредди знал, когда произошла авария В 3.43, время, которое показывали твои разбитые часы На этом этапе я вижу только две гипотезы Первая Он имел доступ к твоим часам между аварией и моментом, когда тебе вернули их в больнице. Он быстро листал копию рапорта об аварии, присланную пальмери несколько часов назад по его запросу. Это могут быть пятеро рабочих, работники скорой помощи, возможно, жандармы из сент и все, кто занимался тобой в больнице. Ориентировочно от 20 до 30 человек. «Если он в числе этих людей, это не только было бы колоссальным совпадением, но вдобавок слишком рискованно с его стороны оставлять нам эту надпись. Он бы еще ногу себе прострелил», — заметил Фредерик. «Он же знает, что будет расследование». «А мы знаем, как он осторожен», — добавила Жизель. Патрик согласился, но все же не мог пренебречь этой ниточкой. «Мы допросим каждого из них, хотя я больше склоняюсь ко второму варианту». Фредди был на месте в момент драмы 6 декабря 2014 года в 3.43. И вырезанный глаз говорит нам, он видел, что произошло в ночь аварии. Гипотезы одна другой ужасней проносились в голове Абигель. Она думала о своем открытии с чемоданами, об исчезновении вещей, котенка, брюк. И потом, как она оказалась поодаль от машины, без серьезных ранений, лишь с несколькими порезами на лице. «То, что он был на месте в ту ночь, и там же произошла авария, не главное совпадение», продолжал Патрик. «Я хочу сказать, это вполне могло случиться. Главное, тот факт, что Абигель... оказалась одной из тех, кто задействован в этом деле. «И все же я плохо себе представляю, как можно объяснить это иначе, чем случайностью», сказала Жизель с полным ртом. «Присутствие машины отца Абигель в этом месте — результат злосчастного стечения обстоятельств. Он ведь оказался там, потому что у него кончался бензин, да?» Абигель кивнула. «Указатель мигал, он не проехал бы и 30 километров». «Если это было предсказуемо, то авария нет», заключила Жизель. Она отложила ложку и направилась к карте Франции, на которой стояли три крестика с датами и именами. Ткнула в них поочередно ручкой. Алиса пропала в марте 2014-го. Ее чучело нашли в июне 2014-го, то есть три месяца спустя. Затем обнаружили чучело Виктора. «Тоже спустя три месяца после его исчезновения, плюс-минус несколько дней». «Теперь вспомните. Артур, наш самый последний пропавший, не подавал признаков жизни с 5 сентября 2014-го. И что мы делаем три месяца спустя? То есть с начала декабря?» «Ждем, что Фредди, следуя своей логике, проявит себя», — отозвался Фредерик. Изучаем сообщения о пропавших, ищем новую жуткую сцену в лесах, которую он выдал нам только сегодня, 6 февраля, то есть с опозданием на два месяца. Что-то нарушило его модус операнди. Абигель показала нам, до какой степени такие типы ригидны. Фредди следует схеме, разработанному до мелочей плану. Почему вдруг пять месяцев вместо трех? А если в силу чистейшей случайности? Он решил выставить чучело Артура в ту ночь, 6 декабря, у шоссе Д-151, но авария вывела его из равновесия. Патрик был на 100% согласен. На шоссе несколько дней велись работы. Он знал, что ему никто не помешает, добавил он. Он спрятал свою машину где-то в лесу, начал действовать, готовить инсталляцию своего чучела. Но тут разыгралась драма. Был, должно быть, чудовищный грохот. Фредди испугался и сбежал, но был на чеку и два месяца спустя вернулся, чтобы доделать дело. У шефа были глаза такого глубокого черного цвета, что трудно было отличить радужки от зрачков. Хуже, чем заглядывать в колодец. Как правило, людям, смотревшим на него, становилось не по себе. Абигель, однако, не сводила с него глаз. Он не испугался. Наоборот, он задержался там. «Почему ты так думаешь?» «Прошло три часа между аварием и прибытием скорой и жандармов. Три часа, которые я пролежала без сознания. Из чемодана Лео пропали вещи. Как минимум одна одежка и ее черный плюшевый котенок». Фредерик посмотрел на нее удивленно. «Я же был на вскрытии», — сказал он. пальмери говорил, что чемодан был заперт на ключ, а ключ лежал в кармане леа «Я знаю, но я уверена в том, что говорю». «Уверена, как насчет ремней безопасности?» — вставил Патрик Лемуан. Абигель бросила на него суровый взгляд. «Так вот, что они о ней думают, что она фантазирует». Лемуан осознал свою промашку и поправился. «Извини, Абигель». но я просто пытаюсь быть объективным. Если то, что ты говоришь, правда, это значит, что Фредди взял ключ из кармана леа открыл ее чемодан в багажнике, забрал кое-какие вещи, запер чемодан и положил ключ на место. Все это после того, как машина врезалась в дерево, и в ней лежали трупы. Я знаю, что я видела, что пережила. Мы собирались уезжать. Моя дочь положила котенка в свой чемодан. Зачем бы Фредди это делать? В этом нет никакого смысла. Абигель снова взяла фотографию дерева, вырезанный глаз. Время — 3.43. Для него смысл есть. Мы знаем, что одежда играет важную роль в его образе действий. Это ее мы находим в мизансцене, запятнанную кровью, изрезанную ножом, а не детей. Он, возможно, не устоял перед искушением открыть чемодан Лео и порыться в ее вещах. Мы не знаем, почему он похищает этих детей и что с ними делает, зато знаем, что он любит играть, выводить из равновесия и провоцировать. «Может быть. Но зачем ему было трудиться класть ключ на место?» Она не дала себя сбить, и ценой колоссального усилия продолжила свои умозаключения, несмотря на логический сбой, который подчеркивал Патрик Лемуан. «Чтобы мы задались таким вопросом, может быть, чтобы поиграть и доказать нам, что у него все под контролем, что он не боится. Если он был там в ту ночь, значит, помощь он не вызывал». Наоборот, остался возле машины, спокойно смотрел на тела леа и моего отца Мы знаем его самообладание, никогда он не поддается панике, даже перед непредвиденным А эта авария и была тем самым непредвиденным Кто угодно среагировал бы, вызвал скорую или убежал А он нет, он остался Может быть, в ту ночь он и вырезал надпись на дереве, как знать Он подошел ко мне, узнал меня. Представьте себе, он знает, благодаря прессе, что я работаю над делом и находит меня там, бесчувственную, лежащую на земле перед ним. Вообразите же, какой восторг овладел им в тот момент. Он держит мою жизнь в руках, имеет надо мной полную власть. Она задумалась над этой новой гипотезой. Фредди мог бы ее убить, но не сделал этого. Охотника интересует охота, а не сам акт убийства. Он лишь заключение. Пока длится охота, не спадает возбуждение. Патрик сохранял спокойствие, подперев руками подбородок и задумчиво глядя на психолога. Он нащупал интересную, неожиданную ниточку и ни за что не хотел ее упустить, какой бы странной она ни казалась. «Ты уснула за несколько секунд до удара», — сказал он. «Авария произошла в 3.43. Рабочие нашли тебя без сознания в пяти метрах от машины, в 6.37, то есть почти три часа спустя. Ты твердила и Пальмерии, и Фредерику, ты не знаешь, что произошло, и понятия не имеешь, как оказалось снаружи, невредимое». Абигель молчала, не вполне понимая, куда он клонит. «Я вот что подумал». «Если он тебя видел, может быть, и ты видела его?» «Нет, нет, я никого не видела. Я это говорила уже много раз. До аварии я дремала, в голове было не вполне ясно. Я помню все спорадически, будь то вспышками. Автострада, лес, туман. Еще у меня было гипногогическое видение». Померещилось, будто какой-то зверь пересекал дорогу, то ли лисица, то ли человек с острыми ушами, высокий, но... Это все. И ты уверена, что это было именно видение? Что это не мог быть, к примеру, Фредди? Мой отец ничего не видел. И больше ничего после этого гипно... как его... видение? И я знаю, что тебе это трудно, но подумай, Абигель. Это может очень помочь нам в деле. Даже деталь, которая кажется тебе незначительной, могла бы объяснить присутствие этого вырезанного глаза». «Нет. Мне очень жаль. Я вам все сказала. Больше ничем помочь не могу». Абигель глубоко вздохнула и поднялась. «Ей надо было выйти отсюда». В последний раз она посмотрела на фотографии детей и на большой вопросительный знак на белом прямоугольнике. «Мне надо домой. Держитесь». Фредерик взялся за телефон. «Я вызову тебе такси». «Не стоит». Он понял, что она приехала на своей машине, что собственная жизнь больше не имеет для нее значения. Она услышала голос Патрика за спиной. «Ты можешь вернуться на работу, когда захочешь. Ты нам нужна. Знаешь это?» Абигель помедлила, не оборачиваясь. Потом, преодолев колебания, вышла. Разум запрещал ей оставаться здесь. Она оставляла коллег с их вопросами, сомнениями, их мучениями сыщиков. Велика вероятность, что в этот час новый ребенок, возможно, последний в этой жуткой серии... Был похищен где-то во Франции. Коль скоро чучело предыдущего пропавшего Артура им предъявлено. Девочка с длинными светлыми волосами, как Леа, чья жизнь рухнула навсегда. Ей не удалось спасти собственную семью. Так что же она может сделать для этой новой пропавшей? Она прошла по длинным пустым коридорам, где гулко звучали только ее шаги. Раскрытый зев безумной вдовушки Так легко поддаться ей, поддаться безумию, рухнуть по другую сторону. Снаружи фонари освещали строгие здания красного кирпича с маленькими квадратными окошками. Абигель увидела в них лица всех пропавших. Этих детей, которые звали, требовали ее помощи. Алиса, Виктор, Артур. И новая девочка без лица. Повернулся ключ в зажигание. Машина тронулась. Ночь поглотила ее. Рой снежных хлопьев ласкал ветровое стекло. Дети водили хоровод и кричали в ее голове. Артур сидел рядом с ней на пассажирском сидении, обритый наголо, с кровавыми слезинками на щеках. Она моргнула, и он исчез. «Они всегда будут здесь. Все». «Никогда они не оставят меня в покое». Она выехала на пустынную автостраду, прибавила газу, опасно приблизившись к разделительной полосе на скорости больше 140 км в час. Ласки Килопианга из оперы «Ринальдо» звучала на полную громкость. От этого пения на глаза навернулись слезы. Она ослабила хватку на руле и стала ждать, когда парализует ее тело. когда ее поглотит тьма. Она была готова. Но, как и во все предыдущие разы, когда она искушала дьявола, проносились километры, звучало пение, чистый голос, хрустальный напев скрипок, хриплая сила контрабасов. И в эту ночь снова слез не хватило, чтобы вызвать приступ. Змей нарколепсии не посмел укусить. Он предпочел дать ей медленно угаснуть в своей постели, вводя себе скупые дозы отравы. Абигель глубоко вздохнула. И в эту ночь ей не суждено умереть. Нет, ей предстоит встреча с собственными демонами.